Эпилог. Планета Земля. Первая солнечная система. 2715 год. Девочка печально смотрела в окно на проносящиеся мимо деревья и крепко прижимала к себе свою любимую куклу Сару. Ей совсем не хотелось отправляться с родителями на целую неделю в гости к их друзьям. Она очень хотела остаться в клане и играть со своими подругами, Но вместо этого ей придется проторчать всю неделю в глухом лесу, ночуя в каком-то жутком сельском домике. Разве могла она что-то изменить? Нет. Но ее истерики и слезы не смогли тронуть строгого главу клана «Юманс». «Мам, а скоро мы уже приедем?» В очередной раз заныла девочка. «Леона!» — раздраженно ответила мама. «Ты спрашивала об этом всего десять минут назад!» Девочка тяжело вздохнула и снова уставилась в окно машины. Для нее эти десять минут показались целой вечностью. Как она переживет целую неделю без своих подруг и игрушек? «Зачем вы вообще меня с собой взяли?» – проворчала она. «Из-за вас я пропущу день рождения Алины!» «Ничего страшного! Твоя Алина тоже не явилась на твой день рождения!» Невозмутимо парировала мама. А сменить обстановку очень полезно. «А с кем я там буду играть? Там же только шишки и белки!» Возмущенно воскликнула Леона. «Ну почему же? У наших друзей есть сын. Причем твой ровесник!» Девочка в ужасе округлила глаза. «Мальчик!» Громко заголосила она на весь салон. «Я не играю с мальчишками!» «Хм...» Ну раньше ты с ним играла», — удивилась мама. «Вы часто вместе лазили в его детском городке?» «Я этого не помню», — насупилась Леона, скрестив на груди руки. «Ты была слишком маленькая. Мы часто бывали у них в гостях, пока не улетели в командировку». «Приехали», — вдруг сказал отец, поворачиваясь к жене и дочери лицом. Сейчас он выглядел добрым, и его светлые глаза светились весельем. Такой папа Леоне нравился больше всего. Но когда он надевал свою военную форму или сидел в своем кабинете, то превращался в строгого и слишком серьезного альфу. Девочка напряженно смотрела вперед. Их машина подъехала к высокому забору, и ворота сами поднялись вверх, пропуская ее дальше. Они какое-то время ехали по лесу, но вскоре впереди из-за густых елей выглянул небольшой двухэтажный домик, за которым раскинулось большое озеро. Леона восхищенно уставилась на сверкающую изумрудную воду, и ей начало казаться, что она попала в настоящий волшебный лес. Папа припарковал машину недалеко от здания, которое оказалось не старой халупой, как она себе представляла а вполне современным и просторным двухэтажным домом с широкой лоджией и прозрачными стенами от потолка до самого пола. «Веди себя прилично», — напомнила мама, когда они выходили из машины и забирали свои вещи. «Не забывай, что ты маленькая леди». «Да, мама», — послушно ответила девочка, восхищенно озираясь вокруг. «Может быть, здесь будет не так уж и плохо?» С мальчишкой она, конечно, играть не будет, но у нее же есть Сара. На крыльце их встречали хозяева дома. Невысокая светловолосая тетя с большим животом и дядя Тогра. Его Леона хорошо помнила, потому что несколько раз он приходил к отцу в гости, и они подолгу засиживались у него в кабинете. Они тепло поздоровались с родителями девочки, а потом тетя посмотрела на Леону и улыбнулась. «Привет, Леона! Ты меня помнишь? Я Лефен!» «Здравствуйте, тетя Лефен!» Вежливо поклонилась девочка так, как ее учила мама. Тетя взяла ее за руку и наклонилась. «Давай на ты!» Заговорщически прошептала она, а потом выпрямилась и уже нормальным голосом спросила. «Хочешь апельсиновый пирог?» Девочка улыбнулась и охотно закивала. Взрослые прошли в дом, и Леона последовала за ними. Она еще снаружи заметила, что внутри дома стоит большой стол, накрытый разными яствами. Хозяева предложили гостям садиться, и родители сразу же согласились. Леона тоже с радостью села обедать, ведь завтрак был давно, и она очень проголодалась. Тем более ей очень хотелось попробовать апельсинового пирога. То, что она так и не встретила сына хозяев — Девочка заметила только к концу обеда, но это ее совсем не расстроило, только немного возмутило. Насколько же этот наглец невоспитанный и негостеприимный, что даже не вышел встречать гостей. Похоже, что он самый худший из всех мальчишек во вселенной. Наверняка сидит в своей комнате и прячет свой дух, лишь бы не общаться с гостями. Леона возмущенно фыркнула своим мыслям и откусила очередной кусок пирога. После обеда ей разрешили погулять по округе с условием, что она не будет подходить одна к озеру. Она хотела возразить, что она не одна, а с Сарой, но промолчала, понимая, что родителей это все равно не переубедит. Территория за забором была расчищена от мелкой поросли и опавшей листвы. Местами встречались лавочки, а недалеко от озера стояла красивая деревянная беседка. Леона прохаживала среди деревьев и слушала пение лесных птиц. Тут они пели немного по-другому, нежели у нее дома, и оттого это место казалось ей особенно необычным и интересным. Вдалеке девочка увидела огромное дерево с могучим стволом и раскидистыми ветками. И с одной из них свисали веревочные качели. Леона удивленно ахнула Ведь такие качели она видела только у принцесс в дворцовых садах, когда мама показывала ей голограммные сказки. Ускорив шаг, она вскоре добралась до старого дуба и с восхищением стала разглядывать качели. Все как в сказках. Две веревочки и дощечка. Посадив Сару на землю около дерева, Леона села на дощечку и начала раскачиваться. Качели оказались действительно по-настоящему сказочными. Они взлетали так высоко, что у девочки замирало сердце, и она, казалось, взлетала до самого неба. Она громко и заливисто смеялась, представляя себя настоящей принцессой. Внезапно под ногами промелькнула серая тень. Леона испуганно вскрикнула и, не удержавшись, слетела с качелей, больно ударившись спиной о землю. «Ай-яй-яй!» Девочка с трудом поднялась, потирая ушибленное место. От боли на ее глазах навернулись слезы, но она тут же поспешила их вытереть. Ей нельзя плакать, ведь она настоящая леди. Поднявшись на ноги, она отряхнула свой розовый комбинезон и хотела поднять Сару, но куклы на месте не оказалось. Девочка удивленно уставилась на место, где оставила свою игрушку, а потом завертелась вокруг себя, надеясь ее увидеть. «Куда подевалась Сара?» «Я же точно положила ее на это место!» Обойдя вокруг дерева раза три, Леона села в траву и заплакала. Такие горькие слезы она сдержать не могла. Сара — ее любимая кукла. Ее единственная настоящая подруга. Ни у кого в клане нет такой красивой игрушки. Как же теперь Леона сможет без нее жить? Внезапно неподалеку раздался странный звук, похожей на тявканье». Девочка перестала плакать и посмотрела в сторону леса за забор. Звук повторился, и ей показалось, что вдалеке в кустах промелькнула серая шкура какого-то животного. «Хи-хи-хи!» Леона вскочила на ноги и бросилась к забору. «Это был голос Сары! Её украли!» Подбежав к забору, девочка заметалась, поняв, что не пролезет между прутьями. Хи, хи хи Послышалось уже где-то совсем далеко. «Сара!» Закричала Леона, отчаянно дергая прутья забора, а потом отпрянула и попыталась успокоиться. «Если тот, кто украл Сару, смог отсюда выбраться, значит, здесь должен быть какой-то проход». Девочка пошла вдоль забора и вскоре заметила разрытую землю прямо под забором. «Кто-то устроил здесь лаз!» Она подбежала, опустилась на колени и полезла в яму, которая оказалась довольно узкой. Перепачкавшись в земле, Леона вылезла с обратной стороны забора и поспешила туда, откуда слышала голос Сары. Она пробиралась через заросли кустов и веток, часто спотыкаясь и падая ладонями прямо на сосновые иголки, которые устилали всю землю. «Сара!» Звала девочка, но ее кукла больше не отзывалась. Внезапно Леона остановилась, почувствовав неподалеку присутствие незнакомого духа. Немного подумав, она решительно направилась в ту сторону. Вскоре девочка вышла на берег реки. У самой воды она увидела ребенка. Мальчик сидел на корточках к ней спиной и что-то полоскал в воде. «Мальчишка!» Леона подошла ближе и уперла кулачки в бока. «Ты! Верни Сару!» – звонко крикнула она. «Быстро!» Мальчик поднялся на ноги и повернулся к ней лицом. Леона удивленно открыла рот и даже на мгновение забыла о своей кукле. Таких мальчиков она еще не встречала. Его длинноватые серого цвета волосы, как колючки, торчали в разные стороны, а из-под нахмуренных бровей на нее смотрели большие ярко-желтые глаза. «Ты приехала с этими?» — голос мальчика вывел Леону из ступора. «Этими?» «Значит, это ты, сын тети Лефен и дяди Тогры», — догадалась Леона, и прежде чем мальчик ответил, добавила. «Тот самый невоспитанный Бирюк». «Кто?» — понимающий потянул мальчик, — но догадался, что его оскорбили. «Ты не вышел встречать гостей вместе с родителями», терпеливо объяснила Леона. «Показал свое неуважение. Спрятался в лесу. Струсил». С каждым ее словом мальчик хмурился все сильнее и сильнее. «Потому и не вышел», пробурчал он. «Много чести для такой идиотки». Леона широко открыла рот. «Еще никто в жизни ее так не обзывал! Ее! Дочь главы клана Юманса!» «Да ты хоть знаешь, кто мои родители?» «Да мне как-то пофиг!» — скучно ответил мальчик, пожав плечами. «Мой папа — капитан первого ранга, глава почитаемого клана!» Не сдавалась Леона, начав перечислять титулы отца. «И что с того?» «Мой батя тоже капитан первого ранга и глава клана Хута!» Девочка на мгновение почувствовала себя пораженной, но тут же нашлась, чем ответить. Скрестив руки на груди, она с деловитым видом произнесла «А моя мама командует знаменитым спецотрядом!» Мальчик хмыкнул. «Подумаешь, моя мама — механик семени!» Девочка снова открыла рот от удивления. «Ты врешь!» – громко крикнула она. Мальчик снова пожал плечами и повернулся к ней спиной. «Иди, куда шла! Не мешайся!» – бросил он через плечо. Леона покраснела и в гневе топнула ножкой. «Верни мне мою Сару!» – закричала она. «А не то! А не то! Я тебя укушу!» Мальчик повернулся и быстро подбежал к девочке, возвышаясь над ней на целую голову. Леона невольно сделала шаг назад, испугавшись, что он ее ударит. «Кусай!» — негромко сказал он, улыбаясь и показывая длинные клыки. «А я укушу больнее!» Леоне вдруг стало очень страшно. Ведь она прекрасно знала, что клыки у Альф становятся длинными только в 15 или 16 лет. Но этот мальчик был явно ее ровесником и у него никак не должно было быть таких длинных клыков. Он что, какой-то монстр?» В этот момент из кустов выпрыгнул настоящий волк и пронесся мимо детей, прыгая прямо в озеро. Девочка успела заметить, что зверь нес в зубах ее куклу. «Сара!» — крикнула она и бездумно бросилась вслед за животным. Девочка только недавно научилась плавать и не очень уверенно держалась на воде, но в этот момент она думала только о своей кукле. Погрузившись в воду, она начала грести руками и ногами, смотря вперед. Волк отплыл уже довольно далеко, явно намереваясь переплыть озеро. «Отдай!» — крикнула Леона и тут же хлебнула воды. Когда вода попала в легкие, девочка запаниковала. Она беспорядочно задергала конечностями и сразу начала тонуть. Помоги! Попыталась закричать она, когда ее голова на мгновение вынырнула на поверхность, но тут же новая порция воды заполнила ее рот. Девочка отчаянно барахталась, уже не пытаясь звать на помощь. Она думала только о том, как ей выбраться из этого водяного плена. Когда ей начало казаться, что она сейчас утонет, Леону начала тянуть наверх, а через мгновение ее голова оказалась над водой. Кашляя и отрыгивая воду, она с жадностью хватала ртом воздух, пока ее за шиворот тащили к берегу. Оказавшись на суше, она упала в траву и, ни о чем не думая, какое-то время лежала и тяжело дышала. «Ты что, реально идиотка?» — прорычал ее спаситель. Леона приподнялась на локтях. Мальчик стянул себя мокрую насквозь тунику и принялся ее отжимать. «Я... Он унес мою куклу!» Попыталась оправдаться она. «Тебе кукла дороже, чем жизнь!» Снова прорычал он. Его голос сейчас звучал очень странно, как будто с ней разговаривал не ребенок, а волчонок. Мальчик повернулся спиной И Леона увидела тонкую намокшую полосу шерсти, тянущуюся от затылка вдоль всего позвоночника. Девочка окончательно убедилась, что перед ней необычный маленький Альфа. «Кто ты такой?» — спросила она уже без страха. Мальчик бросил на нее хмурый взгляд. «Меня зовут Хаммер!» — недовольно пробурчал он. «Я измененный!» «Измененный?» — удивленно прошептала девочка, а потом вспомнила о хороших манерах и ответила. «А меня зовут Леона. Спасибо, что спас меня». Мальчик смущенно потер нос и сказал. «Тебе правда так дорога твоя кукла?» Леона кивнула и поднялась на ноги. «Ничего, переживу», — грустно сказала она. «Просто не надо было мне брать ее в поездку». Хаммер закончил выжимать штаны и повесил их рядом с туникой на ветке. Потом подошел к краю озера, набрал воздуха в легкие и протяжно завыл. Волосы на голове девочки зашевелились, когда она поняла, что человек такие звуки издавать не может. А спустя несколько секунд на другом берегу озера раздался ответный вой. Леона пораженно наблюдала, как волк, за которым она так бездумно погналась, прыгнул в озеро и поплыл обратно. Когда до берега оставались считанные метры, девочка разглядела в его пасти свою игрушку. Волк выбрался на берег, отряхнулся всем телом, поднимая тучу брызг и, припадая к земле, осторожно подошел к мальчику. Хаммер забрал у него куклу и грозно рыкнул. Волк испуганно шарахнулся и упал на спину, подняв кверху лапы. «Офигеть!» Воскликнула маленькая леди, совершенно забыв о всяких манерах. «Как ты это делаешь? Ты же не используешь силу духа! Я это вижу!» «Иди сюда!» — позвал Хамер гордо ухмыляясь. «Погладь ее!» Леона подошла к Хамеру, улыбаясь во весь рот, и села на корточке, осторожно протягивая руку. «Не бойся, тучка не укусит!» — сказал мальчик и сам почесал волчицы пузо. «Мы дружим с ней с самого ее рождения!» Девочка протянула руку и погладила жесткую шерсть на груди животного. «Ну как, нравится?» «Ага!» — с восторгом ответила она, впервые трогая дикого волка. «Леона!» — вдруг сказал Хаммер, назвав девочку по имени. «Не говори моим родителям о тучке и о том, что я гуляю за забором». «Хорошо!» — улыбнулась девочка. «А ты не говори, что я тонула в озере. И что вообще в нем искупалась?» «Договорились. Только тебе нужно высушить свои вещи». Леона стащила с себя мокрый комбинезон и повесила его рядом с одеждой своего нового друга. Погода была жаркая, и вещи высохли очень быстро. Тучка убежала в лес, а дети вернулись домой вместе. «Дети, идите купаться!» — крикнула мама девочки, махая им рукой из озера — Но они отрицательно замотали головами и убежали в дом. Итан с женой уже целый час плескались в озере, а Лефен с Тогрой отдыхали в теньке на шезлонгах. «Быстро они подружились», — заметила Лефен, поглаживая живот. «Да», — согласился Тогра, отхлебывая пиво из кружки. «Не то, что в последний раз, когда Леона укусила Хамера за ногу». Лефен засмеялась, вспоминая, как четырехлетний хамер, Плакал и жался к маме, ябедничая на кусачую подругу. «Интересно, выйдет из них пара, или они так и останутся друзьями?» Задумчиво произнесла она. «Кто знает?» Также задумчиво ответил Тогра. «Ты сама знаешь, как непредсказуема судьба». Лифен неуклюже поднялась с шезлонга и взяла мужа за руку. «Хватит грузиться. Хочу искупаться еще раз, пока солнце не село». Тогра отставил кружку, поднялся и зашагал рядом со своей любимой женщиной к озеру, откуда раздавались веселые голоса их друзей.